Давать страсти законный исход, указать порядок течения, как реке, для блага целого края. Это общечеловеческая задача, это вершина прогресса, на которую лезут все эти жорж-занды, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца. Следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечная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 «Нет, завтра. Как сберусь?» «А чего так скоро?» — спросила она. Он молчал. «Вам дача не нравится или... Скажите, отчего вы хотите уехать?» «Дерзкий. Он еще ехать хочет!» — подумала она. мне чего отчего-то больно, неловко, жжет меня!» — прошептал Обломов, не глядя на нее.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 Она боялась заплакать. «Не туда, здесь ближе», — заметил Обломов. «Дурак», — сказал он сам себе уныло. «Нужно было объясниться. Теперь пуще разобидел. Не надо было напоминать. Оно бы и так прошло, само бы забылось. А теперь нечего делать, надо выпросить прощения». «Мне должно быть...»